Для королевских созданы у тех сады, Где забавлялись властелины, недолго, Но запомнили куртины таинственный, Чуть слышный женский смех. Парк, утомленный звуками речей, Таит не шепот, хоть в кустах он глуше. Там, где в мехах блистали или в плюше, И легких платьев шелковые рюши Журчали по дорожкам, как ручей. За ними следом сад уже ничей Среди своих невидимых утрат. Чужие весны для него соседки, Чьи гаммы ночью слушают беседки. Бушует осень огненной расцветки И ржавчина уподобляет ветки Иероглифам вычурных оград. Дворец над запустением один В поблекшем свете схожий с небом бледным. В пустынных залах ветхий гнет картин. Чужой навеки праздником бесследным, Подверженный виденьям заповедным, Как запоздалый гость среди руин. Красуются по-прежнему палаты, Как птицы, что пронзительно кричат, Расцветкой перьев пристыдив закаты. Пусть многие пока еще богаты, теперь богатый, не богат. Куда ему до древних скотоводов, старейшины пастушеских народов, Бывала степь, стадами покрывали, и словно в облаках тонули дали, тьма нависала пологом над степью, Смолкали повеления. В час ночной. Чужому покорясь великолепью, Равнина вдруг меняла облик свой. Кругом горбы верблюжьи горной цепью Вздымались освещенные луной. И даже на десятый день потом Окрестность пахла дымом и скотом. Скотом тяжелый теплый ветер пах, И, как вино на свадебных пирах, Не уставая до рассвета лица, Играло молоко в сосцах ослицы. Как тут не вспомнить и о бедуинах, Которые в пустынях кочевали, На войлоке потертом ночевали, Сам в рубище, любимый конь в рубинах. Был прежде князь, богаче востократ, он золото надменно презирал. Любил он ладан, амбру и сандал, предпочитая блеску аромат. Как Бог был белый, царь Востока Чтим, мир тяготила власть его земная, а он лежал. Ничком, тоской томим, Рыдал на пыльных плитах, твердо зная, что никогда врата, святые рая, не распахнутся перед ним. Судовладелец покупал полотна у живописцев прямо в мастерских, Такие, чтобы жизнь. Мечтой бесплотной покорно меркла рядом с блеском их. Плащ, словно город на плечи взвалив, Он был, как лист среди червонных нив, Висок его седой дышал заботно. Вот чье богатство было необъятно. Обременили жизнь собой они. Того, что миновало безвозвратно, Мы у тебя не требуем обратно. Ты только бедность бедному верни. Верни святую бедность небогатым. На вечный страх они обречены осанкою и видом виноватым, приметы жизни с них совлечены. К ним липнут городские нечистоты, лохмотья оспенных простынь и гарь. Отвержены они, как эшафоты, откуда трупы падают в пустоты или как прошлогодний календарь. Но если рухнут все Твои плоты, Они земли последние красоты, Которыми спастись могла бы тварь. Камней чистейших драгоценных чище, Слепые звери, робкие в пути. О, Господи, они Твое жилище, как все, что непрекаяно и нище. Ты только бедность бедным возврати, поскольку бедность изнутри сияет».